23 года. Джейс. Настоящее время. Мама всегда говорила мне, что нельзя допускать, чтобы успех ударил мне в голову, а провал разбил сердце. Ну, я слишком часто терпел неудачи, чтобы добиться успеха. Мое сердце оказалось неспособным на успех. На протяжении последнего года я трудился в двух местах. Первым местом работы была строительно подрядная организация, которая выжимала из меня все соки за мизерную зарплату а вторым — кофейне, где все постоянные посетители ругали меня за медлительность. Я делал все слишком медленно, черт побери. Представьте, сколько заказов вы получаете в минуту. Есть длинный список ингредиентов, которые нужно размешать и взбить в течение 20 секунд, а я делал все слишком медленно. Если я чему-то и научился за этот год, то тому, что люди любят судить о том, чего не понимают. Наверное, я сам относился к таким людям — Потому что, когда Блю сбежала от меня четыре месяца назад, я не увидел, что она больше не та девушка, которую я трахал до получения диплома. Люди меняются. Конечно, меняются. Но как? В какой момент происходит, что мозг и сердце начинают говорить в унисон, и ты приходишь к выводу «нужно что-то исправлять, тебе нужна помощь»? После окончания университета и отъезда Блю из страны, я, так сказать, сел на скамейку запасных, или просто отключился. Теперь оценки не волновали меня, так что никакой ответственности я больше не чувствовал, ничто меня не связывало. Работы у меня не было. Нет, я только время от времени получал деньги на тотализаторе, ставил на результаты футбольных матчей и продолжал жить дома. Где ответственность, Джейс? Где были амбиции? Прошло три месяца ничего не деланья. Я часто просматривал соцсети Блю, повторяя себе, что она, наконец, счастлива без меня. А я должен ее отпустить, позволить ей свободно идти дальше. Уилл пытался организовать мне стажировку у него в компании, но из этого ничего не вышло, потому что опыт работы у меня был нулевой. А на все должности требовались люди, у которых в резюме сияла золотая звезда и говорилось «Эй, взгляните на меня, я работаю на Уолл-стрит, и мне принадлежат три объекта, которые я сдаю». И это в 22 года? Невозможно. Нереалистично. Но мы живем в таком мире. Опыт равно успех. Для роста мало места, потому что от тебя ожидают, что ты взрослый, зрелый и готовый к работе. Нужно стереть любую часть тебя, которая является некомпетентной. Но представьте, что вы всегда чувствовали только это. Изо дня в день вы так ненавидели человека, которым стали, и поэтому не считали себя достойным выйти из тени. Вы были одним из толпы. Потерянным, серым, немым. Так было даже лучше, быть одиноким. Тишина стала моей подругой. Тишина никогда не винила меня за людей, которых я обидел и которым принес боль. Через три недели после окончания университета у меня был день рождения. Думаю, что я был в депрессии. Скотт сказал мне, что мне следует рассказать о своих ощущениях, выпустить их наружу, а я даже не мог с ними определиться. не меня проявляла ко мне доброту, парализовала меня, очень сильно парализовала. Самое худшее заключалось в том, что я даже не знал, что на самом деле не так. Возникло ощущение, будто все ужасные эмоции, которые я когда-либо испытал, пустили метастазы, и гребаный рак атаковал мой мозг, пуская щупальца внутрь меня каждую секунду бодрствования. Я провел свой день рождения, просматривая соответствующие сайты в поисках работы, надеясь, что кто-то каким-то чудесным образом натолкнется на резюме, которое для меня составил Уилл. Это была единственная хорошая вещь, которую он сделал за все годы. Вероятно, потому что я был в депрессии и сам не мог его составить. По мере того, как я преодолевал все трудности, мучительно пробираясь по жизни каждую секунду каждого дня, мои братья все больше входили в мою жизнь. Это смешно. Когда тебе стало на что-то плевать, это что-то само ползет к тебе. Не потребовалось даже палец о палец ударить. Так зачем даже пытаться? Благодаря такому отношению к делу меня уволили из кофейни. Благодаря такому отношению к делу я сам уволился из строительно-подрядной организации. Такое отношение к делу стоило мне блю. Она всегда так радостно принимала те теплые чувства, которые я давал, или, скорее, их отсутствие. Боже, та гребанная поездка в Винтерслодж. У меня в голове до сих пор все путается каждый раз, когда я вспоминаю, как Блю разделась, как умоляла составить ей компанию, надеялась, что кто-то ее выслушает. И не просто кто-то, а я. Я. Она хотела меня. А я ей этого не дал. Я оставил ее там точно так же, как сделал и после вручения дипломов. Я не мог попрощаться. Просто не мог. Она так приросла ко мне, что терять ее было слишком тяжело. Поэтому, если я не попрощаюсь, я ее не потеряю. Нет. Она все еще останется рядом, доступная, готовая. Развязка получилась жесткой, потому что никакого завершения не было. Когда ты с кем-то встречаешься регулярно, этот человек становится привычной частью твоей жизни. Это как пить кофе по утрам и спать ночью. Она просто была рядом. А если ее нет, то чего-то не хватает. Я никогда не любил ничего терять. Я мучился, если что-то пропадало. Мысли об этом не отступали, даже если пропавшее изначально для меня ничего не значило. Поэтому я отправился к Мел, рассказал ей, что чувствую внутри пустоту после ухода Блю, и Мел устроила мне встречу со своей подругой Лили. Я никогда раньше не слышал про Лили. Похоже, Мел познакомилась с ней в период новогодних праздников на каком-то арт-шоу. Лили казалась миниатюрной блондинкой с ярко-голубыми глазами и жизнерадостной улыбкой. Стоило мне увидеть ее фотографию, как я понял, что она прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься. Но больше ничего не получилось. Только приятное времяпровождение. Мы с Лили несколько раз встретились, но она оказалась какой-то... скучной. Да, наверное, так. Проклятие! теперь все казались такими неинтересными. Все за исключением Блю. Когда она приближалась ко мне, заглядывала ко мне в мозг и извлекала оттуда элементы, которые я никому не смел показать, это казалось глотком свежего воздуха. Я не сравнивал никого с Блю, потому что два человека не могут быть одинаковыми. Я не сравнивал никого с Блю, потому что сравнивать ее с кем-либо было невозможно. Для меня стало очевидным, что изменились мои вкусы, и угодить им в большей степени, чем что-либо, могла Блю. И в особенности это стало понятно, когда я спросил у Лили, чем она зарабатывает на жизнь. «Я модель», — торжественно сообщила она с широкой улыбкой на лице. «Я присутствовала на арт-шоу, как муза Виктора Шафрана». «Муза. Представьте, что вы достаточно интересны, достаточно ценны, достаточно красивы, чтобы быть настолько важной для художника. Об этом можно только мечтать. И я только это и делал, проводя время вместе с ней». Мне хотелось физически соответствовать стандарту. Некоторые могли бы сказать, что я соответствовал. Я говорю, что не соответствовал. Мне хотелось бы посещать арт-шоу и смотреть на портреты красавицы Лили Кайзер. Я не мог. Потому что она была музой, моделью, образцом совершенства. Первый ряд — блеск звезды. Но мне хотелось луну. Ночное небо и все синее, блю. Создатель искусства за сценой Талантливый разум, создавший музу. Я хотел режиссера, дизайнера, художника, а не гребаный холст. Блю давала людям возможность чувствовать себя важными. Благодаря ей люди чувствовали себя уверенно. Мне не требовался конечный результат, я хотел грубый набросок, очертания, схему, проект, чертеж от Блю. Для разнообразия только в этот раз я хотел чего-то реального. Человека, который заставит меня чувствовать. Человека который понимал, что такое быть шутом, а не королем. Человека, который носил доспехи, а под ними был хрупким, как яблочное зернышко. Поэтому, когда я, напившись чуть ли не до потери пульса, увидел Блю четыре месяца назад в Дикс, я уступил. Я, черт побери, поддался, потому что страшно мечтал о том чувстве, которое она когда-то у меня вызывала. Хоть чуточки этого чувства. И я думал, что если она все еще продолжает меня любить, У нас все может получиться снова. Мы могли бы попробовать снова. Но она сбежала. А я умер. Четыре месяца спустя я продолжал умирать. Через неделю. После того, как Брайс сказал мне, что снова разговаривал с Фон, мир повернул назад в прошлое. Я не мог не спросить про Блю. Как дела у Блю? Брайс пожал плечами, увеличивая вес, с которым делал приседания. Откуда мне знать? Я немного глотнул воды, не обращая внимания на стоны и крики, издаваемые качками в спортзале. Ты снова трахаешь фон, да? Откуда, черт побери, у тебя появилась эта мысль? Ты сказал, что вы снова разговариваете. Я закрепил блины на штанге. Вот я и предположил. Брайс устроился на скамье и обхватил пальцами серебристый гриф штанги. Мы разговариваем как друзья, Джейс. Ее это больше не интересует. Чушь собачья. «Меня тоже, придурок!» Я рассмеялся вслух. «Чушь собачья номер два!» «Почему в это так трудно поверить?» Он начал жим штанги, лежа на спине. Я страховал его, угадая, почему он прямо сейчас врет мне в лицо. «Как это вообще возможно? Вначале вы понравились друг другу, затем перешли к свиданиям, затем прекратили разговаривать друг с другом, а теперь вы друзья?» Бресс ничего не сказал. Руки у него подрагивали, а сам он крякал, поднимая штангу. «Я хотел сказать, что после такого вообще нельзя вернуться к нормальным отношениям. Я думаю, что нельзя». После нескольких жимов он выпустил из рук гриф штанги, выдохнул и шлепнул себя по груди. «Можно, если ты зрелый человек». Он еще два раза устало выдохнул. «В любом случае, почему тебя волнует, как дела у Блю?» Я скрипнул зубами. «Я не могу волноваться о человеке, с которым у меня были отношения?» «Нет». То есть я хотел сказать, что, конечно, можешь. Но вы даже нормально не встречались. Да и ты вел себя с ней как скотина. Как козел. В каком смысле как скотина? Я знал в каком. Я знал, в чем был скотиной. Но мне хотелось, чтобы это вслух произнес мой лучший друг. Я ничего не мог с собой поделать. Втирание соли в раны стало моим любимым хобби. Брайс прищурился. Ты сам знаешь. Нельзя винить человека за то, что он пытался сделать. «Я думаю, что она с кем-то общается. Я не знаю...» «Что?» — рявкнул я. «С кем?» «Проклятие! Я не ожидал, что так быстро заведусь». Ревность вспыхнула во мне. Дошла до точки кипения даже до того, как Брайс успел закончить предложение. У меня в мозгу промелькнули разрозненные образы мужчин, с которыми я ее видел. С кем она общалась между делом, разговаривала в коридорах, в Инстаграме. «Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности». Я мгновенно составил список потенциальных партнеров, в которых Блю могла быть заинтересована. «Кто он?» — не унимался я, сжимая пальцами холодный металлический гриф. «Вот ты опять!» — Брайс снова напряг спину, готовясь к последнему заходу. «Откуда мне знать?» «А откуда ты знаешь, что она с кем-то общается?» «Боже, Джейс, тебя послушать сейчас, так кажется, что ты спятивший бывший муж». «Мне нужно позвонить», — сказал я, вылетая из зала в раздевалку. Я слышал, как Брайс кричит мне в спину. «Мне нужно, чтобы ты меня подстраховал!» Но я не обратил на него внимания и запустил набор номера Блю. «Пожалуйста, пусть у нее будет тот же номер, пожалуйста, пусть у нее будет тот же номер», мысленно повторял я, пока она не ответила. А ответила она после второго гудка. «Алло». Проклятие. Привет. Я потер лоб, вышагивая с телефоном взад и вперед. Привет, Блю. Голос у нее стал надтреснутым. Она поняла, что это я. Кто это? Опять она со своими играми. Мне этого не хватало, черт побери. Джейс, ответил я, скрывая улыбку. Только я открыл рот, чтобы сказать что-то еще, как она отключила связь. Она отключила связь, чтобы не разговаривать со мной. Она... Блю отключила связь, чтобы не разговаривать со мной. Я сжимал аппарат, уставившись на ее имя в контактах телефона, и с отвисшей челюстью я моргал в неверии. Блю отключила связь, не желая разговаривать со мной. Но затем мой телефон завибрировал, и ее имя заполнило экран, заставив меня ответить после первого гудка. «Прости, это было грубо», — извинилась она, откашлившись. Я... как черт побери мне на это реагировать. Вероятно, я это заслужил. Ты так думаешь? А мы не могли бы... Заговорил я, но запнулся до того, как она снова отключит связь. Мы можем начать снова. Наверстать упущенное. Выпьем кофе. Мгновение она молчала. Мы уже наверстали упущенное. Когда? Четыре месяца назад. А... В парке. Она фыркнула с явным раздражением. «Ты помнишь или нет?» Я поймал себя на том, что улыбаюсь, и никак не мог понять, почему. Она была раздражена моим звонком, вероятно, раздражена даже тем, что вообще ответила, но держаться подальше она не могла. А это значит, что в тот вечер, когда она сказала, что не любит меня, она соврала. Мы оба были такими хорошими врунами. Если честно, то у меня туманные воспоминания. Я стал говорить мягче. «Если ты хочешь рассказать мне о том, что произошло...» Я буду очень рад послушать за кофе. Я знал, что она очень старается продолжать на меня сердиться. Секунды молчания об этом свидетельствовали. Но я был большим специалистом по разоружению этих стен. Это было мое второе любимое хобби. Я до сих пор ненавижу кофе. Бесстрастно заявила она. Но где? Победа, кричал мой мозг. В Роме, в Йорке, через час. До встречи. Она опять отключила связь но на этот раз я не разозлился. На этот раз мне было, что предвкушать. На этот раз... Дверь в раздевалку распахнулась, и вошел Брайс с красным, как клюква, лбом. Что, черт побери, случилось? Он схватил меня за футболку и показал себе на лоб. Он получил травму. Ох, проклятие. У меня в горле бурлил смех, когда он ослабил захват, продолжая гневно смотреть на меня. «Я тебе говорил, что мне нужно, чтобы ты меня страховал, черт тебя побери!»